«Вещи на все случаи жизни», — говорит Кейт в полголоса. Аннабель смотрит на нее, словно та только появилась перед ней. «Что?» «На любой случай», — повторяет Кейт уже громче. На Аннабель полупрозрачное платье в пол, которое кажется составленным из нескольких кусков ткани, соединенных веревкой на шее. Женщина выглядит внушительной греческой богиней. Таким на Акрополе ставили 13-метровые статуи. Входите, входите, я уже все приготовила в гостиной. Мариса так взволнована, увидев тебя, девочка моя. Кейт останавливается, как вкопанная. Смотрит на Джейка. Смотрит в сторону, но она догадывается, что он тоже это слышал. Моя девочка, думает Кейт. Аннабель никогда не была с ней настолько небрежно ласковой. Джейк хочет взять ее за руку, но Кейт не отвечает взаимностью. Они входят в гостиную, где Крис сидит на своем обычном месте. «Вот мы и собрались», — говорит Крис и встает, чтобы поприветствовать их. Мариса сидит на диване сбоку, одетая в ярко-синее платье, которое Кейт никогда раньше не видела. Она продолжает сидеть, когда Кейт подходит к ней. «Извини», — хихикает девушка, — «сейчас мне сложно вставать». Беременный живот торчит подобно горе. Маяк неоспоримой женственности, гордо освещающий комнату. Она подставляет щеку для поцелуев Кейт и Джейка. Потом берет Кейт за руку и говорит, «Так приятно с тобой встретиться! Малыш появится совсем скоро!» Кейт кивает, стиснув зубы, и хотя ей хочется отойти подальше, она не может не тянуться к животу, кладет на него руки, он твердый и теплый. Под левой ладонью чувствуется толчок. О, кому-то нужно внимание, смеется Мариса. Он пинался всю ночь, едва удалось поспать. У Кейт бешено стучит сердце, словно ребенок дал ей сигнал, что он догадывается об ее присутствии. Его матери, настоящий. Я помню, Джейки был точно таким же, говорит Анабель. А вот эти маленькие озорник, не так ли, Крис? Угу! «Мы были уверены, что ты станешь игроком в регби», — продолжает мать, теребя сережку и глядя куда-то вдаль. «А мне можно потрогать?» — спрашивает Джейк и опускается на колени возле Кейт. Она неохотно смещается в сторону и позволяет ему положить руки на живот Марисы. Смотрит, как знакомые пальцы лежат на теле другой женщины, а потом отворачивается и просит Криса что-нибудь налить. И отец сразу начинает суетиться. «Ой, конечно, я и забыл предложить!» Наливает ей джентоник с двойной, а может, и с тройной порции алкоголя. «Вы привезли торт?» — спрашивает Анабель. «Да», — машинально отвечает Кейт. «И воздушные шары. Анабель не стоило так сильно себя утруждать». «И правда», — добавляет Мариса. Кейт улыбается ей, но та отворачивается. Джейк все еще стоит на коленях и трогает живот. Смотреть на них равноценно пытки, но Кейт продолжает это делать. Мариса улыбается, и ее лицо кажется бесстрастным и отрешенным, что заставляет Кейт задуматься. Настоящая Мариса похоронена глубоко под этим милым добрым видом, будто ее истинная сущность завернута в подарочную упаковку. Она говорит и делает правильные вещи, но все же что-то в ней смущает. Джейк приносит вещи из машины. Вскоре комната наполняется синими шарами, торт ставят на журнальный столик в центре комнаты, Анабель удовлетворенно хлопает в ладоши и исчезает, а потом возвращается с подносом, на котором стоят пять бокалов и бутылка шампанского в ведерке со льдом. «Мариса, выпьешь бокальчик?» Кейт громко вздыхает. Она до глубины души потрясена тем, что Марисе предлагают алкоголь во время беременности ее ребенком. Мариса поворачивается, чтобы посмотреть на нее, и ее глаза медленно, как у ящерицы, вращаются вслед за телом. «Нет, Аннабель, но спасибо за предложение. Я лучше выпью газировки». «Ты уверена? Один бокальчик не повредит». «Она же сказала, что не хочет», — громко говорит Кейт. Аннабель поджимает губы, молча открывает бутылку шампанского, и когда пробка улетает в дальний конец комнаты, Крис кричит «Берегись!» И все смеются, за исключением Кейт, которая, кажется, потеряла способность смеяться. Выпив джентоник, она принимает шампанское из рук Анабель и делает глоток, напоминая себе, что пить нужно медленно. Несмотря на желание заглушить неловкость этого дня, голова должна оставаться ясной. Кейт пытается говорить, но у нее будто комок волос застрял в горле. Она смотрит на Джейка, его родителей и Марису и замечает, насколько эти четверо похожи друг на друга. Светлые волосы, по-своему рослые, одинаковые голубые глаза у Марисы и Аннабель, румяные щеки и крепкие челюсти Джейка и Криса. «Они примерные дети для новой арийской нации», — думает Кейт. «И только вот она, темненькая, стоит в углу отдельно от всех». В ее разуме Стариджи и Мариса представляются в образе щелкающих зубами аллигаторов, которые кружат вокруг с недобрыми намерениями. «Это мило», — говорит Аннабель, изящно скрестив ноги. «Я хочу произнести тост». Женщина вытягивает вперед длинную аристократическую руку с бокалом. «Мы прошли долгий путь, но сейчас я обращаюсь к нашему малышу. Мы ждем встречи с тобой». Небрежно сказанное нашему колит Кейт в самое сердце, как укус медузы. Она собирается поднять бокал с шампанским, но Анабель еще не закончила. «И к Марисе», — продолжает мать, подмигивая, действительно подмигивая ей. «Спасибо тебе за тот чудесный дар, что ты преподнесла Джейку и Кейт. Это было трудно, как мы все знаем». Напряженная пауза. «Но ты справилась, и мы счастливы, что ты появилась в нашей жизни!» «Вот-вот», — поддакивает Крис. Джейк поднимает бокал, чтобы улыбнуться и поаплодировать вместе с остальными, пока Мариса грациозно сидит на мягких диванных подушках, сияя не хуже папы Римского на своем балконе. Только Кейт не поднимает бокал. Никто этого не замечает. «Я и не подозревала, что Мариса станет настолько незаменимой!» Кейт старается казаться веселой, но слова даются нелегко. «Нет-нет-нет», — нет, тихо бормочет Мариса, — «вовсе нет. Это я благодарна вам за вашу заботу».